Глава 49. Уроки Земли. Свасти с большим интересом услышал все, что рассказывали о жизни Будды, Асаджи и Ананда. У Ананды была совершенно исключительная память, поэтому он дополнял рассказ Асаджи многими деталями и подробностями. Свасти был благодарен и обоим Бхикшу, и Бхикшу Неготами, и послушнику Рахули. Слушая их рассказы, он узнал о жизни Будды то, что не мог узнать иным путем. Свасти надеялся, что сможет всегда жить рядом с Буддой и получать учение непосредственно от него. Благодаря Суджате Свасти получил основы образования, хотя и был неприкасаемым. Но его учеба закончилась несколько лет назад, когда он покинул Урувелу, выйдя замуж, за... когда она покинула Урувелу, выйдя замуж за мужчину. из деревни Надика. Свасти знал, что может многому научиться у Рахулы. Он считал поведение Рахулы полным спокойного достоинства не только потому, что Рахула происходил из благородной касты, но также и потому, что тот провел восемь последних лет в мирной и сосредоточенной атмосфере Сангхи. Сравнивая себя с Рахулой, Свасти ощущал свою неуклюжесть. Но эти чувства только подтолкнули его к тому, чтобы посвятить больше усилий практике. посмотрел попросил Рахулу показать свасти основы практики, например, как надевать одежду Бхикшу, держать чашу для подаяний, ходить, стоять, ложиться, сидеть, есть, мыть, слушать, проповеди дхармы и все это делать осознанно. Бхикшу запоминал и уделял внимание 45 практикам, которые углубляли сосредоточенность и спокойствие. В сущности Рахула был еще только послушником, Самонеро. Он должен был ждать достижения 20 лет для принятия полных обетов. Самонеро следовал десяти заповедям не убивать, не воровать, не участвовать в сексуальных отношениях, не лгать, не пить спиртное, не надевать драгоценностей, цветов и не душиться, не сидеть и не лежать на широких, высоких или украшенных кроватях, не участвовать в светских, танцевальных или музыкальных вечеринках, не хранить Денег и не есть после полудня. 45 практикам следовали посвященные Бхикшу, но Рахул изучал и соблюдал их, готовясь к принятию полных обетов. Бхикшу соблюдал 120 заповедей, включавших в себя и 45 практик. Рахул оповедал свасте, что будут добавлены еще дополнительные заповеди, и число их может со временем возрасти до 200 и более. Рахул объяснил свасте, что первые годы существования Сангхи не было заповедей. Церемония посвящения была простой. Посвящаемый в Пхикшу должен был только преклонить колени перед Буддой или другим Пхикшу и прочитать три прибежища три раза. Но с ростом Сангхи заповеди стали необходимостью, так как в такой большой общине некоторым Пхикшу нужны были правила и руководство для лучшей самодисциплины. Рахула рассказал Свасте, что первым человеком, нарушившим правила санки, был бхикшу по имени Судина. Именно из-за него Будда предложил первые заповеди. До своего посвящения Судина был женат и жил в деревне Каланда на склонах Висали. Узнав учение Будды, он попросил посвящения. Вскоре ему понадобилось вернуться в Каланду. Родственники пригласили его на обед, он согласился. Семья убеждала его вернуться к светской жизни и помочь в семейной торговле. Он отказался. Судина был единственным ребенком, и родители хотели, чтобы он унаследовал семейное дело. Они боялись, что состояние семьи попадет в постоянные руки. Увидев решимость Судины, его мать заявила, что в таком случае он должен оставить наследника. Мольбы матери тронули его сердце, не имея заповедей, которым Он мог бы следовать, судина согласился встретиться со своей бывшей женой в лесу Махавана. В результате его жена родила мальчика, названного Пиджака, что означает семя. Друзья судины насмехались над ним, называя отец семени. Санха была порочена. Будда созвал общину и осудил поведение судины. После этого случая были установлены формальные заповеди, было решено. что если поступок Пхикшу не соответствует духу, пути пробуждения или освобождения, будет созвано общее собрание и добавлены новые заповеди. Заповеди получили название протимокша. Четыре заповеди считались важнейшими. Нарушение любой из них влекло за собой исключение из общины. Нарушение других заповедей прощалось только после честосердечного покаяния. четыре основные заповеди не убивать не воровать не участвовать в сексуальных отношениях и не утверждать что достиг внутреннего прозрения которого на самом деле еще не достиг это четыре заповеди были названы параджика Будда никогда не проявлял особой склонности к своему сыну особой благосклонности к своему сыну хотя и нежно любил его Рахул рассказывал свастик, как в возрасте 11 лет он солгал Шерепутере. Рахула боялся, что его будут бронить, ведь он убежал играть, не выполнив данного ему поручения. В конце концов он солгал 4 раза, опасаясь, что Шерепутер докопается до правды. Но так как это всегда бывает, правда вышла наружу. Будда использовал этот случай, чтобы преподать Рахуле урок того, как важно всегда говорить правду. В то время Шерепутер и Рахул жили в парке Амбала недалеко от бамбукового леса. Будда пришел к ним. Рахула поставил для него стул и принес сосуд для омовения рук и ног. Закончив омовение, Будда вылил почти всю воду из сосуда. Он посмотрел на Рахулу и спросил. Рахула, много или мало воды в этом сосуде? Мальчик ответил. Там осталось очень мало воды. Тогда Будда сказал. Ты должен знать, Рахула, что у человека, который говорит неправду, остается так же мало честности, как воды в этом сосуде. Рахула молчал. Будда вылил оставшуюся воду и снова спросил своего сына. Рахула, ты видел, как я вылил воду? Да, видел. Тут тот, кто продолжает говорить неправду, теряет всю свою честность так же, как этот сосуд потерял всю свою воду. Будда перевернул сосуд и спросил мальчика. Ты видишь, что этот сосуд перевернут? Да, вижу. Если мы не практикуем правильную речь, наша честность переворачивается, как этот сосуд. Не говори неправды даже в шутку. Рахула, знаешь ли ты, для чего используют зеркало? Да, зеркало служит для того, чтобы видеть свое отражение. Именно так, Рахула. Смотри за своими действиями, мыслями и словами так же, как человек смотрится в зеркало. Рассказ Рахула позволил Свасти больше узнать о важности правильной речи. Он вспомнил время, когда сам говорил неправду родителям, а однажды даже Суджати. Он был рад, что никогда не лгал Будде. Казалось, Будде невозможно лгать. Свасти подумал. «Я буду всегда говорить правду всем, кого я встречу. Даже маленькому ребенку. Это будет моя благодарность Будде за все, что он сделал для меня». Я буду усердно соблюдать все заповеди. Дважды в месяц в дни новолуния и полнолуния Бхикшу собирались и читали заповеди. Каждая заповедь произносилась вслух, затем спрашивалась, не нарушил ли кто эту заповедь. Если никто не отвечал, читалась следующая заповедь. Бхикшу, нарушивший заповедь, вставал и исповедовался перед общиной. За исключением четырех Параджика покаяние было достаточное для прощения. Часто Свасти просила разрешения собирать подаяния вместе с Буддой. С ними были также Шри Путра и Рахула. В это собрание уединения они жили в, э, на холмах возле города Эканала к югу от Однажды днем, когда пхикшу проходили мимо рисового поля вблизи каналы их остановил зажиточный крестьянин по имени. А, он владел тысячами акров земли. Было как раз время вспашки, и он отдавал распоряжение сотням своих работников. Увидев проходящего мимо Будду, он встал на дороге и сказал с некоторым презрением. «Мы крестьяне, мы пашем, сеем, удобряем, ухаживаем за посевами и собираем урожай, чтобы у людей была пища. Вы не делаете этого». Вы ничего не производите, вы только заедите. Вы совершенно бесполезны. Вы не пашете, не сеете, не удобряете, не заботитесь об урожае и не собираете его. Будда отвечал. О нет, мы делаем это, мы пашем, сеем, удобряем, заботимся и убираем. Тогда где же ваши плуги, ваши буйволы, ваше зерно? О каком урожае вы заботитесь? Что вы собираете? Будда отвечал, «Мы сеем семена веры в землю из истинного сердца. Наш плуг — это осознание, а наша буйвола — усердная практика. Наш урожай — это любовь и понимание. Господин без веры, понимания и любви, жизнь была бы только страданием». Бахарадваджа был неожиданно тронут словами Будды. Он попросил слугу принести Будде от бурного риса, сваренного в молоке, но Будда отказался, «Ответив». Я сказал вам не для того, чтобы получить еду. Если вы хотите сделать пожертвование, сделайте это, пожалуйста, в другое время. На земледельце этот случай произвел такое впечатление, что он простерся перед Буддой и попросил его принять светские последователи. Свасти, видевший это, понял, как много он может узнать, оставаясь рядом с Буддой. Он знал, что из нескольких тысяч бхикшу только немногие имели счастье находиться рядом с Буддой. После собрания и уединения Будда отправился распространять Дхарму на северо-запад. Он вернулся в Шаравасти в конце осени. Однажды утром во время сбора подаяния Рахула вышел из состояния сознания. Он следовал за Пхикшу, но его сознание пребывало в другом месте. Он смотрел на Будду и спрашивал себя, кем бы стал Будда, если бы не пошел по духовному пути, если бы он стал могущественным императором, кем бы был сейчас Рахула, Занят этим мыслями, Рахула забывал следить за своим дыханием и шагом, но Будда, даже не видя Рахулу, почувствовал, что его сын потерял состояние осознанности. Будда остановился и обернулся. Остальные пхикшу тоже остановились. Будда посмотрел на Рахулу и сказал. Рахула, наблюдаешь ли ты за своим дыханием? Сохраняешь ли ты осознание? Рахула опустил голову. Будда сказал, находясь в состоянии сознания, ты должен продолжать наблюдать за своим дыханием. Мы практикуем медитацию, даже когда собираем подаяние. Продолжай медитировать на непостоянстве и отсутствии самости, в тех частях, из которых состоят все существа. Пять потоков – это тело, чувства, ощущения, порождение ума и сознания. Следи за своим дыханием и мыслями, и твой разум будет сосредоточен. Будда повернулся и продолжил путь. Его слова послужили напоминанием всем Пхикшу о необходимости поддерживать состояние сознания. Но, сделав несколько шагов, Рахула покинул шеренгу Пхикшу и вошел в лес, где сел в одиночестве под деревом. свасти последовал за ним. Ну, Рахула поднял на него глаза и сказал. «Пожалуйста, иди вместе со всеми. Я не могу сейчас идти. Будда сделал мне замечание прямо перед всеми. Я чувствую такой стыд. Я хочу посидеть здесь в одиночестве и заняться медитацией». Увидев, что он не может помочь своему другу, свасти догнал остальных пхикшу. На обратном пути в монастырь почтенные Шерепутра и свасти зашли в лес, чтобы пригласить Рахулу пойти вместе с ним. В монастыре свасти поделился со, собранной едой с Рахулой, и когда они закончили есть, Шерепутра сказал Рахуле, что Будда хочет его видеть. Свасти разрешили сопровождать друга. Будда понял что рахула созрел для получения некоторых уроков он сказал рахула учись у земли разбрасывают эти а разбрасывают ли люди чистые или ароматные цветы благовония льют ли на нее свежее молоко или выбрасывают грязные дурно пахнущие отходы выливает мочу кровь слисе или слюну земля принимает все без пристрастия и отвращения когда возникают приятные или неприятные мысли Не позволяй ему опутать и поработить тебя. Учись у воды, Рахула. Когда люди моют не грязные вещи, вода не печалится и не презирает. Учись у огня. Огонь сжигает все безразличие. Он не стыдится сжигать нечистые вещества. Учись у воздуха. Воздух переносит все запахи, и ароматные, и дурные. Рахула. Практикуй любящую доброту для преодоления гнева. Любящая доброта может приносить счастье другим, не требуя ничего взамен. Практикуй сострадание для преодоления жестокости. Сострадание может уменьшить страдания других людей, не ожидая ничего в ответ. Практикуй радостное сопереживание для преодоления ненависти. Радостное сопереживание возникает, когда мы радуемся счастью других и желаем им благополучия и успехов. Практикуй непривязанность. Для преудаления предубеждений. Непривязанность – это открытый и беспристрастный взгляд на все вещи. То есть, потому что оно есть, то есть, потому что есть это, я сам и другие нераздельны. Не отказывайся от одного, чтобы затем погнаться с другим. Рахула. Любящая доброта, сострадание, радостное сопереживание непривязанность – являются прекрасными и глубокими состояниями разума. Я называю их четырьмя неизме... неизмеримыми. Практикуй их, и ты станешь освежающим источником жизненной силы и счастья для других людей. Рахула, медитируй на непостоянство, чтобы порвать с иллюзией отдельной самости. Медитируй на природу рождения, развития и смерти тела для освобождения от желаний. Практикуй наблюдение за дыханием. сосредоточенная внимательность при наблюдении за дыханием приносит большую радость. Свасти, сидя рядом с Рахулой, слушал все, что говорил Будда. Хотя Свасти уже запомнил такие сутры, как поворот колеса Дхармы и природа отсутствия отдельной самости, он чувствовал, что никогда еще не прикасался к тонкой материи Дхармы так глубоко, как в этот день. Возможно, это ощущение возникло, потому что раньше он не слышал непосредственно от Будды другие сутры, Первая сутра, которую он слышал прямо от Будды, была сутра ухода за водяными буйволовами. Но в то время он был еще недостаточно зрелым, чтобы понять ее глубинный смысл. Он пообещал себе, что в свободное время будет изучать все сутры, используя новоприобретенные способность к проникновению в суть вещей. В тот день Будда также обучал юношей разным методам наблюдения за дыханием. Хотя свасти Рахула уже получали... Похожие наставления и ранее, но впервые сам Будда учил их. Будда сказал им, что первым плодом внимательного наблюдения за дыханием будет преодоление рассеянности и забывчивости. Вдыхая, вы осознаете, что вдыхаете. Выдыхая, вы осознаете, что вы выдыхаете. Во время такой дыхательной практики сосредотачивайте свое сознание только на дыхании. Бесполезные рассеянные мысли исчезнут, позволяя вашему сознанию пребывать в состоянии осознания. Когда вы осознаете свое дыхание, вы пребываете в состоянии осознания. Пребывая в таком состоянии, вы не будете сбиты с пути посторонними мыслями. С одним единственным вдохом вы сможете достигнуть пробуждения. Это пробуждение есть природа Будды, существующая во всех существах. Дышание глубоко, вы знаете, что дышите не глубоко. Делая глубокие вдохи, вы знаете, что дышите глубоко. Осознавайте каждый вдох. Внимательное наблюдение за дыханием поможет вам сосредоточиться. Сосредоточившись, вы сможете проникнуть в сущность природы своего тела, чувств, сознания и объектов осознания, называемых сарватхарма. Слова Будды были простыми и глубокими. Они шли от самого сердца. Свасти поверил, что благодаря этому особому занятию с Буддой ему будет легче поддерживать осознание дыхания, и теперь он добьется больших успехов в своей практике. Поклонившись Будде, Свасти и Рахула пошли вместе к озеру. Они повторяли друг другу все, чему Будда научил их, чтобы хорошо запомнить эти наставления.